Глава 10 Pictures Holding Me Down Амелия Семейный ужин В нашей семье это синоним к словам вакханалия, дурдом, побоище, боль и ад. Нет, я очень люблю каждого из присутствующих здесь. Но иногда мне хочется, чтобы какой-нибудь маньяк утащил меня в свое логово. Это единственный способ свалить отсюда безвозвратно. И я не шучу. Это как день сурка, параллельной линии судьбы в эзотерике или судьба в целом. Ведь однажды я уже попыталась уехать в Мюнхен, но, как видите, я снова здесь. И теперь мое скандальное возвращение домой — главная тема для обсуждений за каждым семейным сборищем. Будто бы и так не было очевидно раньше, что я по жизни неудачница. Миле, как идут поиски собственного жилья? О, и передай пирог. «Пожалуйста», — хочется добавить «скотина». Но я держусь и, стиснув зубы, тянусь к тарелке с яблочным пирогом. Протягиваю блюдо полу через весь стол и продолжаю. Сейчас весь центр забит туристами. Найти что-то, что мне по карману, практически невозможно. «Ну, мы живем в самом туристическом городе Баварии, Амелия. Здесь всегда все забито туристами». И что, ты теперь будешь вечность жить с младшей сестрой? Ну, кретин же. Пол бывший муж моей сестры Урсулы, и он настоящий придурок. Как же так вышло, что мы с ним сейчас сидим за одним столом, если он бывший? Да, просто он еще и старший брат Генри, мужа моей другой сестры Хезер. Такими темпами не удивлюсь, если мы и до инцеста дойдем. Пол, оставь Амелию! встает на мою защиту Генри. Ей всегда рады в нашем доме. «Генри, тебе не надоело заниматься благотворительностью?» фыркает Пол. «Сначала женился на этой...» «На этой?» вспыхивает Хезер. «Пол, а не нужно ли тебе напомнить, что ты сидишь у Генри на шее?» «Ты тоже?» указывает пальцем на нее Пол. «Я его жена, а я его брат. Тише вы!» Всплескивает руками папа. «Мы собрались поужинать, а не решили посмотреть выступление клоунов». «Клоунов? Кто сказал клоунов?» В дверях появляется мой брат Даниэль. Если вдруг про главного забыли, то вот он я. Коротко смеюсь, но тут же опускаю глаза в пол под суровым взглядом отца. «Даниэль, мы же просили тебя не опаздывать», отчитывает его мама. «Я задержался всего на три минуты. Представь себе, если бы ты задержался на три минуты на свой рейс. И что, Самолет бы стал тебя дожидаться?» Продолжает мама. «Ну, если бы я был пилотом, то да». Прыскается со смеху Даниэль, и с моих губ срывается очередной смешок. «Да уж, иногда я и вправду веду себя как подросток, а не его старшая сестра». «А тебе бы все смеяться, Амелия», прожигает меня взглядом отец. И я устало выдыхаю. Даниэль садится рядом со мной за стол и смачно целует меня в щеку, А затем шепчет. «Не обращай на них внимания, ладно?» Едва заметно киваю. «Так, значит, Генри, ты решил не закрывать бар?» Интересуется отец. «Да, дела пошли в гору. Это мы уже слышали однажды. В итоге нам пришлось продать пикап», ворчит мама. «Этому пикапу было лет 15, бурчит Даниэль, за что его тут же пронзают недовольным взглядом родители. «И тем не менее мы остались без него», — отрезая кусок колбаски, выдает папа. Он с такой злостью водит ножом по тарелке, что кажется, если вместе с колбаской он разрежет фарфор, то даже не заметит, пока будет жевать. «Папа», — выдыхает Хезер, «Я все верну, как только мы встанем на ноги», — заверяет Генри. «Как только», — фыркает папа, — «какая конкретика!» «Папа», — снова начинает Хезер, — «у Генри все идет в гору, он же сказал. Даниэль предложил невероятную идею для привлечения людей в бар, и у нас уже неплохая выручка». «Даниэль должен заниматься делом, чтобы продолжить дело моей строительной фирмы, а не генерировать какие-то бестолковые идеи». — рычит папа. «Я знаю, что такое многозадачность, папа», — усмехается Даниэль. «Да, твоя старшая сестра так же говорила. А потом ее выперли из самого престижного издательства», — бросает мама. И взгляды всех за столом тут же опускаются в пол. «Ну, началось мой звездный час. Меня не выгоняли», — в тысячный раз повторяю. «Я ушла сама». «Ну, конечно». Твоя репутация стоит того, чтобы сидеть на шее у своей младшей сестры и ее мужа. Пристально глядя мне в глаза, произносит мама: "Да, моя репутация стоит всего". Сквозь зубы шиплю: "Я не собиралась оставаться там, где меня смешали с грязью". Все потому, что ты всегда бросаешь все на половине пути. Открываю от удивления рот. Не ты ли, папа, только что говорил Генри все бросить? Он неудачник. Не смей так говорить о моем муже, — вскакивает с места Хезер. Обожаю семейные посиделки. Нет. Он не может содержать свою семью, — продолжает папа. Пап, а давайте перестанем ругаться хотя бы сегодня, — протягивает белый флаг Даниэль. Мы собрались почтить память бабули Эстеллы. Ей явно не понравилось бы то, что мы тут устроили. Бабуля Эстелла мертва, «Зачем нам учитывать то, что ей нравится, а что нет?» — негодует отец. «Следи за языком, Майкл!» — гневно смотрит на него мама. «Это все же моя мать!» «И что, после ее смерти я вдруг должен зауважать эту несносную женщину?» «Папа!» — толкает его локтем Хезер. «Кажется, я знаю, что именно буду говорить в воскресенье в католической церкви, когда пойду исповедоваться». Попрошу прощения у Господа за то, что периодически хочу убить свою семью. Самым жестоким образом. Пока разборки продолжаются, я ковыряюсь вилкой в тушеной капусте. У меня совершенно пропал аппетит. Быть ребенком в многодетной семье не так-то просто. Когда я жила с родителями, у меня была мечта поскорее вырасти и стать кем-то значимым, а не просто человеком, который сидит со своим братом и сестрой. Я ставила перед собой цели и мечтала достичь чего-то стоящего. Любила книги и больше всего на свете хотела связать с ними свою жизнь. А еще встретить прекрасного принца и навсегда сбежать из этого дома. Мне было очень страшно, ведь по жизни я неудачница. Напороться на ржавые гвозди и ехать делать прививку от столбняка — это я. Решить покормить бездомную собаку, которая вместе с колбаской захотела съесть и меня — А потом не вылезать из кабинета врача, который снова и снова делал мне уколы от бешенства. Тоже про меня. Перепутать соль с сахаром во время приготовления пирога на юбиле отца. Угадайте, о ком это. И я даже не буду рассказывать вам о своей личной жизни, ведь тогда я просто умру от жалости к самой себе. Я бы никогда не уехала из дома, если бы не моя старшая сестра Урсула. Она сбежала из дома первой, Едва ей стукнуло 19. Урсула любила искусство и уехала в Мюнхен, где сразу же устроилась работать стажером в одну из художественных галерей. Там она познакомилась с полом, который занимался строительством одного из павильонов. Как говорила Урсула, между ними вспыхнула страсть с первого взгляда. Но огонек очень быстро погас, а было уже поздно, ведь Урсула увидела положительный тест на беременность. Им с Полом пришлось пожениться. Они стали растить вместе малышку с Юзан и постепенно пытаться не убить друг друга, ведь ни о какой любви между ними не шло и речи. Их брак не просуществовал их трех лет, и как только Урсула застала Пола в постели с Барбарой, ну прям настоящая Санта-Барбара, простите за каламбур, сразу же подала на развод. Тогда же и я уехала из дома к ней под предлогом того, что ей ведь потребуется помощь с ребенком. Предлог так себе, но зато я смогла выбраться из этого ада, где вечно все недовольны каждым твоим шагом. Но в итоге... В итоге отец был прав. Я ни на что не гожусь. «Миле!» — вдруг раздается рядом со мной визг моей кузины Хелены. «Слишком много имен. Привыкайте». У нас большая семья. «Привет, милая!» Улыбаюсь я и вскакиваю со стула, чтобы притянуть ее в объятия. «Как твои дела?» «Представляешь, я хотела купить футболку с Рапунцель для дочери Урсулы. Ну, как ту, что ты дарила мне. А их все раскупили». «Не может быть!» Театрально восклицаю я, пытаясь не выдать себя. «Ведь мне прекрасно известно, что очень даже может». «Как же так?» — Хелена наддувает губы. «Не судьба. Подумаешь, какая-то футболка», — брюзжит папа. «Я что-нибудь придумаю, ладно? Обещаешь?» «Обещаю», — клянусь я, а затем вдруг вспоминаю, что вчера оставила пакет в машине Джейка. Тут же впадаю в панику, ведь понимаю, что там и папка с моими записями для открытого урока в пятницу». Делаю глубокий вдох, чтобы не сойти с ума, и все же беру себя в руки. Садись на мое место. Мне пора. Что случилось? хмурится Даниэль. Ты на машине? Да, он подрывается с места. Ты меня пугаешь, Мили. Что там происходит? грозно интересуется папа. Амилия сядь. Мне срочно нужно уехать, оставила кое-что важное в школе. Кто бы сомневался. Растяпа. Отец мотает головой, и я стискиваю зубы. Никакого уважения к бабуле Эстелле. Смех все же вырывается изо рта, и взгляды всех присутствующих опять устремляются на меня. «И что же смешного, сказал отец, Амелия?» вскидывает бровь мама. Еще немного, и свою исповедь я начну со слов «Господи, прости, ибо я согрешила». «Ничего!» Всем хорошего вечера. Я натянуто улыбаюсь и вылетаю из гостиной, пока мне вслед доносятся недовольство родителей. Даниэль несется за мной. Сестренка, ты лучшая. В недоумении на него смотрю. Свалить с семейного ужина под предлогом того, что что-то забыла, поясняет он и присвистывает. Непризнанный гений. Скептически смотрю на него. К сожалению, я не настолько гениальна. Я просто забыла у Джейка пакет в машине. Но проблема в том, что уже поздний вечер, а я понятия не имею, где его искать. «У какого Джейка?» — хмурится Даниэль. «Эванса». «А что ты делала в машине у Джейка Эванса?» Практически кричит на всю улицу братец. «Тише ты!» — шеплю я. «Он просто подвозил меня до дома». «Когда?» «Вчера». Воцаряется тишина, что слышно даже, как шумит лампа накаливания в уличном фонаре возле потрёпанного Мерседеса брата. Я останавливаюсь у пассажирской двери и резко поворачиваюсь к Даниэлю. «Мне страшно, когда ты молчишь. Мне страшно, что ты забываешь вещи в машинах малознакомых парней, особенно в машине Джейка Эванса. И что не так с Джейком Эвансом? Насколько мне известно, он тот еще. Даниэль облизывает губы. Даже не знаю, как выразиться. Как есть. Я выжидающе смотрю на него. Он ведет довольно эм, разгульный образ жизни. Я не собираюсь продолжать с ним общение. Мы просто встретились в школе. Был сильный дождь, и он предложил меня подвести. В школе? — хмурится братец. — В школе, — повторяю я, как попугай. — Джейк теперь тренирует акул. «Я что, в какой-то параллельной реальности?» — хмурится Даниэль, вызывая у меня усмешку. «Просто будь с ним аккуратнее. Не хочу снова набивать кому-то морду. Никто не просил тебя избивать Адама». При упоминании моего бывшего Даниэль стискивает зубы, а затем шумно выдыхает и открывает передо мной дверь машины. «Я тебя услышала, Дани. Не волнуйся. У меня сейчас совершенно нет времени на парней». И даже если бы оно вдруг было, вряд ли бы я заинтересовала Джейка Эванса. Мы с ним разного поля ягоды. Не принижай себя, Милли. Ты красива. Не настолько. Даниэль наклоняет голову в бок и смотрит на меня своими янтарными глазами. Я видел, как он смотрел на тебя в баре. Ты придумываешь то, чего нет. И я же сказала, он просто меня подвез. Ладно. «Ладно», — повторяю его реплику я и сажусь на сиденье. Брат обходит машину и занимает водительское место. «Куда едем?» «Понятия не имею». Брови Даниэля так высоко взлетают, словно вот-вот улетят в космос. «Что?» — смеюсь я. «Я не знаю, где искать Джейка Эванса». «Секунду!» — брат тянется к телефону. «Что ты делаешь?» «Хочу найти в интернете выпуск про экстрасенсорные навыки, чтобы понять, как их пробудить». Мой громкий смех проносится по салону автомобиля. «Мы можем заехать в бар. Джозеф наверняка знает, где его искать», — предлагаю я, перестав смеяться. «Видишь, работает!» — подмигивает мне Даниэль, и я снова начинаю хохотать.